Рассказывает Артём Шалимов. «Вчера был день лохматых лап и довольных морд. Раз в месяц к нам приходят собаки-терапевты. Это уже наши постоянные друзья или впервые примкнувшие к ним стажеры в сопровождении своих хозяев. Ребят всегда хватает на все этажи, а для тех пациентов, кто любит собак, все заканчивается широкими посиделками в палатах.